28. За время путешествия Лерна передала мне еще три пакета с данными. Для полного усвоения этой информации потребуется как минимум месяц, но уже сейчас я мог соперничать даже с Мерлином в плане магии. Боевой магии, направленной на уничтожение противника. Другая мне была просто неинтересна. Даже страшно представить, что станет, когда я усвою все, что приготовила для меня дракониха. Встретиться я сейчас со стихийным элементалем, и никаких проблем с его нейтрализацией не возникло бы. В применении магии все упиралось в силу, которую способен пропустить через себя разумный, а у меня с этим никаких проблем не было. И с тем, чтобы пропустить, и с тем, чтобы поглотить. Только сейчас я осознал, что быть императором Дюрасел охренительно круто. Даже попробую во время сражения за место повелителя Орды использовать только магию. Это станет своеобразным экзаменом для меня. Город третьего круга уже был виден, когда я решил немного пошалить, познав очередную магическую тайну. Зультон, командуй привал, обратился я Корку, а сам дал сигнал Бати, чтобы и он останавливал своих. На этот раз никто не собирался нам организовывать встречу, как это бывало раньше. Не хотят встречать. А придется. Соскочив в сборе, я начал создавать сложнейшую технику, состоящую из двух стихий ⁇ земля и ветер. Можно было бы обойтись и одним ветром, но на задуманное потребовалось бы больше времени. А так вокруг города взметнулись каменные столбы, подбросившие в воздух кучу земли и пыли. Столбы тут же вернулись в землю, а поднятую им из завесу подхватил ветер. И понес в город. Еще несколько повторений, и я закрепил полученный результат. Зациклил техники ветра и поставил их на подпитку. В одно мгновение в городе стало нечем дышать из-за земли и пыли, что сейчас носились по улицам с бешеной скоростью. Думаю, что окна в домах не станут спасением от моего приветственного подарка. Единственная возможность спастись от буйства стихии выбраться за пределы городской черты. Стены здесь были чисто номинальными, так что никаких проблем не должно возникнуть. А теперь ждем, когда появятся обитатели третьего круга и выкажут мне свое почтение. К ним идет повелитель Орды, а никто даже не подумал организовать недостойную встречу, сказал я, усилив голос. Этот город принадлежал эльфам поэтому мою выходку поддержали радостным улюлюканьем. Буквально минут через десять начали появляться первые жители города, понявшие, что спастись от бури можно только за пределами города. Воины выбегали и недоуменно смотрели на войско, расположившиеся совсем рядом. Похоже, что командование даже не подумало никого предупреждать о том, что скоро сюда должен прибыть кандидат на место повелителя Орды. Видимо, для них это рядовое явление, к которому можно отнестись спустя рукава. А вот рядовые воины так совершенно не считали. Я специально подъехал на боре как можно ближе к городу и встал на возвышении, создав за спиной сразу десяток мощнейших светочей. Моему почетному караулу сейчас не позавидуешь. Ярчайший свет бьет им прямо в глаза, практически ослепляя. Зато для выскакивающих из города воинов... Я стою в ореоле света. Истинный ангел, сошедший с небес и имеющий титул повелителя Орды. Этого вполне хватило, чтобы некоторые эльфы стали показывать на меня пальцем, а парочка особенно впечатлительных и вовсе упали на колени и начали биться головой о землю, словно реально приняли меня за какое-то божество. Но все резко прекратилось когда из города вышла траурная процессия. Назвать по-другому это шествие у меня язык не повернется. Два десятка эльфов в черных одеждах тащили на плечах что-то очень напоминающее гроб. По форме так вообще один в один, только отсутствовала крышка, и внутрь можно уложить всех эльфов, что тащат эту конструкцию. Внутри сидели трое ушастых в дорогих одеждах, отделанных мифрилом и адамантием. Два парня и девушка между ними. На вид им было не больше двадцати лет, хотя по внешнему виду ушастых судить об их возрасте бессмысленно. Могут выглядеть на двадцать, а на самом деле им уже несколько сотен, а то и тысяч лет. Помимо дорогих одеяний с отличным зачарованием, я смог разглядеть несколько интересных артефактов, явно защитного типа. Просто вышла эта делегация из города, где бушует стихия совершенно спокойно. На них не было ни пылинки, даже волосы не растрепались. Оружия никакого я не заметил, даже у тех ушастых, что тащили этот гроб. Либо все они маги, что, скорее всего, так и было, либо такие же самонадеянные ублюдки, как и тот эльф на первой заставе. А еще от них сильно фонило магией, которую эльфы совершенно не постеснялись пустить в дело. Они прикончили бедолаг, что отбивали передо мной поклоны. Буквально превратили их в кровавый пар. Очень интересное заклинание. Нужно взять его себе на вооружение. «Так это ты, новый повелитель?» заговорил кто-то из сидящих эльфов, но я так и не смог понять, кто именно. Ни один точно не открывал та, но я был уверен, что слова принадлежат этой троице. Уважительное обращение давало надежды на то, что можно будет договориться. Если получится перетянуть на свою сторону эту троицу, то я точно смогу произвести фурор своей группой поддержки. Все же меня будут сопровождать эльфы, по силе равные тому же... Зергулу, боссу подземелья четвертого уровня. А вы, я так понимаю, правители этого города? Мое имя Вайм, и я хочу бросить вызов остальным претендентам на место повелителя Орды. Эльф, что сидел справа, вытянул вперед руку. Сперва на нее легла ладонь девушки, а затем второй мужчина прихлопнул ее сверху. Сразу после этого моя буря успокоилась. И какого хрена они не сделали это сразу, а ждали так долго? Или им нужно было просто собрать как можно больше воинов и показать свою силу? «Нас зовут Ли Жалин Су. Это наше общее имя», — заговорила девушка. Теперь я видел, как открывается ее рот. Вот только звук не успевал за картинкой. Словно он сперва проходил через какую-то преграду и слегка задерживался из-за этого что лишь подтвердило наличие мощнейшего защитного артефакта, который даже звуки пропускает с трудом. Кай, проверь, что у них за защита такая. Работает она против духов или нет? Через пару мгновений я наблюдал, как парень спокойно подходит к эльфам, несущим на себе гроб. Даже забрался под него и помахал мне оттуда. Вот только все было далеко не так просто, как казалось. Отчего-то мне не нравилось, что Кай так легко смог туда пробраться. Решил он материализоваться и все резко изменится. Поэтому необходимо быть с этой троицей как можно более осторожными. Мы представляем повелителя Сиртаэля. Он предупреждал, что скоро нас навестит кандидат в повелители и даже сказал, что это будет человек. Только повелитель Сиртаэль ничего не сказал о том, что кандидат будет невероятно сильным магом и сможет доставить нам столько неудобств. Ух ты! Оказывается, ушастый уже успел подсуетиться. Только для меня было непонятно, какие распоряжения на мой счет он отдал своим подчиненным. Вроде эти не кривились, когда говорили имя своего повелителя, значит, они на стороне Сиртаэля. А ваш повелитель не говорил вам всячески содействовать мне? Сейчас я направляюсь в первый круг, где хочу бросить вызов другим кандидатам на место повелителя орков. И мне нужно представительное сопровождение. Чем сильнее разумные будут в нем, тем лучше. Решил не ходить вокруг да около и сразу выдать, что мне необходимо. Боюсь, что здесь мы не сможем вам ничем помочь. Ли Джолинсу не способен покинуть стен этого города. Мы привязаны к нему. Да и наши воины не пойдут следом за орками. Единственное, чем мы можем вам помочь, это дать фору в целый час. После за вами отправится карательный отряд. Никто не смеет нападать на город Лиджелинсу. Даже кандидат в повелители Орды. Даже сам повелитель. Это единственное, что мы можем вам предложить. И то, благодаря просьбе повелителя Сиртаэля. В общем, меня послали в задницу. И сделали это на глазах у орков. Если сейчас терплю то можно забыть о поддержке клыкастых. От меня не только отвернутся все, кого я уже смог починить, но они же постараются, чтобы больше ни один орк не последовал за мной, и плевать на все договоры. Клыкастые лучше умрут, чем будут следовать за слабаком. Выходит, чтобы заручиться поддержкой этих воинов, я обвел рукой внимательно слушающих нас эльфов, мне необходимо просто победить вас? Ли Джолин Су. Ответа не последовало. Но он и не был нужен. Мне уже все было понятно. Сиртаэль попросил не только помочь мне, но еще и проверить. И эта проверка идеально совпала с местными условиями. Пусть эта троица остается в городе, мне хватит и их бойцов. Среди вываливших практически не было никого слабее элитника. Впрочем, и среди воинов, последовавших за мной, уже не было ни одного обычного монстра. Находясь в непосредственной близости от человека, носящего титул Повелителя Орды, они очень быстро смогли прорваться на следующую ступень силы. Зультон уже стал мини-боссом, и до следующего ранга ему оставалось совсем немного. Я видел, как с каждым днем он становится все сильнее и сильнее. Он даже не поморщился, когда я в последний раз высвобождал свою силу. Понятия не имею, что ждет нас в следующем круге, и поэтому необходимо заручиться поддержкой как можно большего количества ордынцев. Пусть они и не будут орками. Похоже, что обычные эльфы полностью подчинены этой троице. Значит, мне всего лишь нужно победить их. боря слияния. Двойное слияние вывело меня на другой уровень силы и позволило оценить противников по-новому. Да и не только противников, но и их средства передвижения. Только сейчас я понял, что мне казалось таким странным. Это были не настоящие эльфы. Об этом позаботились артефакты. Этим городом управляли одухотворенные мечи. Три меча, выкованные одним мастером. Три меча, способные становиться одним целым и неотделимые друг от друга. А гроб был их ножными выступающими в качестве защитного артефакта. Невероятный по силе артефакт. Артефакт не только со своей душой, но и сильнейшими управленческими способностями. Не ожидал, что у Орды найдутся такие артефакты, а еще не ожидал, что у них найдутся специалисты, способные провернуть столь сложное одухотворение. Эти мысли промелькнули в голове в тот момент, когда я создал под ножными несколько мини-вулканов. Мощь земных недр ударила в черное дерево и ничего не смогла ему сделать. В этот же момент напал и Кай, скрытый ото всех буйством огненной стихии. Я смог уловить его движение и ощутил резкий отток силы, а уже в следующий миг и сам столкнулся с правым клинком. Крушитель задрожал в моих руках, и на мгновение показалось, что он может сломаться. Я даже заметил, как столкнувшиеся клинки оставили зарубку друг на друге. Все происходило настолько быстро, что никто даже не успел ничего понять. Десяток молниеносных ударов, и я отскочил в сторону. Гроб был перерублен в нескольких местах. У парня справа появился кровавый след на лице. Грудь Леола перечеркивал глубокий порез, а девушка баюкала обрубок руки. Если бы против меня сейчас сражались настоящие эльфы, а не одухотворенное оружие, то схватка закончилась бы иначе. Но я был ваймом, и лучше других знал все слабые стороны такого оружия. Ими я и воспользовался, подавив часть силы клинков, подавив духов, дающих оружию свою силу. Хоть эти духи и были довольно сильны, но они уступали тити и Боре. Про Кая я вообще молчу, но даже в подавленном состоянии они смогли дать мне достойный отпор. Десяток мелких ран соднили под броней. Ли, линсу смогли пробиться через защиту двойного слияния, мифрил и броню духа. Все эти преграды сильно ослабили удары, и поэтому я отделался лишь глубокими царапинами, которые уже начали заживать. Лей Су признает поражение и не будет препятствовать продвижению кандидатов повелителя Орды. Также мы отправим с вами во второй круг лучших бойцов Леоса. Богиня присматривает за вами и за всей ордой, раз прислала к нам столь сильного воина. Орки могут гордиться тем, что их возглавит столь умелый и свирепый боец. Эти слова слышали абсолютно все, кто сейчас находился перед городом. Поэтому моя армия взорвалась ликованием, а среди бойцов Леоса поднялся недовольный ропот, но он быстро прекратился. Стоило правому клинку поднять руку и убить с десяток самых недовольных. Ли и Джалин Су использовали тот же метод, что при своем появлении, превратив этих бедолаг в кровавый пар. Нужно будет обязательно узнать у них, что это за заклинание, хотя сдается мне, что это их уникальная способность как одухотворенного оружия. Ведь у любой такой вещи имеется уникальный навык. Будь у меня больше времени, я обязательно провел бы несколько экспериментов, чтобы узнать, на что способен Бюс со своей перевязью. И если исходить из того, что он вампир, то и умение должно быть связано с кровью. Как вариант, что все три духа, использованные для одухотворения Ли Джолин Су, также имеют отношение к вампирам. Жаль, что проверить этого не могу. В этом случае придется вытаскивать духов из мечей, а это гарантированно разрушит их. Вот и получается, что я не могу себе этого позволить. Для меня Лиджа Джалинсу не представляет никакой опасности, а просто так портить отношения с Сиртаэлем я не собираюсь. Все же он помогает мне на пути становления повелителем, и это испытание с одухотворенными клинками тому прямое подтверждение. «Прошу вас принять наше приглашение и отдохнуть в Лиосе». В течение нескольких дней мы лично отберем лучших бойцов, которые отправятся во второй круг представлять интересы нового кандидата на место погибшего повелителя орков. «Дожри Займись войсками повелителя Вайма!» Сказав это, Ли Джалин Су одновременно развернулись и направились в город. Алексей Шмаков «Контрактер душ» Конец шестой книги читал Вячеслав Булань.